Глава седьмая. Голгофа. Фургончик остановился, дико заскрипев изношенными тормозами в полуметре от Шибанова, который уже собрался было отскочить. Расцслав опустил винтовку и подошёл к открывшейся дверце, из-за которой вылезал веслоусы старячок в огромной стационановской шляпе. "Ты ещё кто такой?" сварливо спросил дед и прищурился.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 Я всем показываю пустой бак, он специально приделан, и говорю, что остались капли. А кому нужен такой жуткий рыдван без бензина? Старик гордо подбоченился. Панели батарей стоят на крыше. Я, знаете ли, изобретал на досуге, пока эта страна не провалилась в Тартар-ары. Имею несколько патентов. Правда, ими сейчас можно только подтереться, если они ещё уцелели в моём домике в Элко.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 Когда വൈദ്യяса фургона с грохотом отъехала в сторону, из-под ножки с достоинством спустилась маленькая старушка в такой же стеценовской шляпе, правда, украшенной искусственной выцветшей розой. В руках она держала дробовик стволом вниз. "Это Оливия, моя супруга, а я Ромео Гренджерфорд". Только теперь старик пожал шибанову руку. "Что это за молодые люди?" поинтересовалась старушка.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 Чтобы его услышал только Шибанов. Если бы я сказал, что вас нужно взять, она бы стала пилить меня, что я собираю по дороге всякое отребие, старая грымза постоянно говорит мне на зло. По довольному виду старичка Расислав понял, что именно по этой причине он и отказался посадить их в фургончик. Внутри фургончика оказалось уютно. Шибанов поместился впереди, рядом с Ромео, а девушки сзади.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 Крыс не возражал, сыто облизываясь. В благодарность за угощение, он позволил себе немного полежать на коленях Аливии, но вскоре перебрался к Катике и тут же уснул. Вы едете в Неваду в какое-то конкретное место? спросил Растислав, обгладывая тонкое рёбрышко и выкидывая его в открытое окно. Знаешь, Расти, я объехал уже все эти чёртовы штаты. Могу сказать одно: везде хреново.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 А девчонки? Моя жена фотографировалась для журналов. Голая, что ли? Заинтересовался Ромео, но остыл, когда узнал, что Атика фотографировалась одетой для рекламы. Никак не заинтересовала старичка и то, что Мидари была довольно известной киноактрисой. Я кино давно не смотрю, заявил дед. Раньше ещё были некоторые толковые картины с Джоном Уэйном, Оди Мерфи, Рейган неплохо играл. «Потом зачем-то попёрся в президенты, как будто ему там мёдом намазали. А дальше началась сплошная билиберда!» И заключил, «Странно, что вы вообще живые до сих пор. Совершенно никчёмные у вас профессии, парень!» «Знал бы ты ещё, кто был Джей Ти», — подумал Шибанов. Джей Ти лежал в запертом армейском фургоне. «Джей Ти»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 В идеи ему не отказывали. Жареное мясо, зелёный горошек, пюре из вареной репы с большим количеством подливки, апельсиновый джем, белые сухари, свежая вода, даже немного разбавленного виски. Виски ДжТ пить не стало, решив, что голова должна быть ясной. Макриди готовил ему что-то ужасное. Это было понятно по выданным капитану с молваду указанием и по тому, как грустно посматривали на узника охранники.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 Понимая, что за ним придут до рассвета, иначе зачем совестливому смолводу было устраивать ужин смертника? По крыша забарабанил дождь, через пробоину, оставленную автоматной очередью в потолке, закапала вода. Дженна кинул на плечи одеяло. Снаружи послышались голоса, кто-то скомандовал: "Открывайте!" Это оказался сам генерал Макриди в накидке дождевике, каске и в сопровождении нескольких автоматчиков.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 Заметьте ещё и то, что Иисус нёс свой крест на Голгофу самостоятельно. Вас я от этой неприятной обязанности избавил. Джейв в самом деле привязали поперёк груди, укрепив ноги на пересловутой подставочке. Тот же здоровенный капрал взобрался на стремянку и тут же ити не смог отказать тебе в том, чтобы пнуть её свободной пока ногой. Капрал тяжело грохнулся о землю. Макриди покачал головой.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 Завтра с утра мы им солдатам будет на что посмотреть. А потом и твоим хозяевам из Солт-Лейк-Сити, когда они обнаружат труп. Хотя, если тебе повезёт, они могут найти тебя ещё живым. Видишь? Я честно даю тебе шанс. С этими словами Макриди забрался в джип. Завели моторами и надымiv обе машины уехали, а Джития остался на вершине холма один. Знает Господь путь праведных. а путь нечестивых погибнет. Пробромотал Джей последние слова священника. Если бы оно так.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 Ступицы тоже старые, и покрышки старые, а камеры ещё хуже. На скорости что-то полетит, начнём ковыркаться. Зря ж, что ли, выживал во всём этом дерьме, чтобы убиться в автокатастрофе? Так, нормально. Шибанав послушно снизил скорость, хотя электромобильчик больше 50 миль в час вообще не развивал, разве что под горку. Так, нормально, сварливо сказал дед. Сделав короткую ночёвку, они продолжали свой путь в Неваду. Мидери спала прямо на полу в обнимку с котом, а старуха рассказывала из немогающей атики бесконечную историю о несчастной судьбе некой своей подруги Меги Сью, которая потеряла во Вьетнаме одного за другим троих женихов. Периодически старуха начинала перемывать кости несчастной Меги, которая в отсутствие женихов гуляла напрополую, но потом спохватывалась и возвращалась к лирической линии. Без выпивки тяжело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 Отскочившее колесо укатилось на обочину и подпрыгнув на камешке упало на бак. Твою мать! отчаянно ругалась трезвенница Оливия, вылезая из машины и поправляя свою шляпу. Мидари держала вцепившегося в неё и шипящего крыса. Атика помогала выбраться старику, который сильно ушиб колено и хромал. К счастью, никто серьёзно не пострадал. Чертыхающийся Ромео и Расслав Осмотрели машину и, сообща, пришли к выводу, что починить фургончик невозможно. Придётся идти пешком. Смирившись с неизбежностью, сказал старичок: "Вечного двигателя изобрести нельзя, вечную машину и подавно. Угаразила же она сломаться в таком диком месте. Истинно наказывает Господь", заявила Оливия, не объяснив, за что Господь их наказывает.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 кое что из одежды. Хромавшему старику Растислав смастерил тросточку из снятого рычага переключения передач и какой-то тяги, валявшейся в багажнике среди запчастей. Кота, чтобы не таскать на руках, посадили в импровизированный рюкзак, сделанный из вязаных занавесочек Аливии. Старик было предложил вести кота на верёвочке, но тот возмущался, ложился на спину и задирал вверх все четыре лапы.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 Собственно говоря, городком эти две пересекающиеся улицы сложно было назвать даже в далёкие времена его процветания. Сейчас же он годился разве что для съёмок малобюджетных ужастиков. Скрипучие дома ужасающего вида, самосвал споднятым когда-то, да так и замершим навеки кузовом, и скорёженный велосипед, висящий на худосочном дереве. Здесь можно хотя бы переночевать с комфортом, сказала Атика, осматриваясь.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 И выгнал пару притаившихся там гремучек, сообщив, что эти суки меня не кусают, видать знают, что я уже полвека женат, и яд на меня не действует. Оливия комментировать слова супруга не стала, но сердито надулась. На ночлег расположились кто где мог. Расцслав сел у закрытой двери, которая исполняла весьма условные функции при наличии витрины с почти полностью выбитыми стёклами, но врагов в этом месте ожидать не следовало.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 Перешагнула через спящего Ромео и осторожно выглянула через мутное, чудом уцелевшее стекло витрины. "Ничего", сказала она, продолжая вглядываться в темноту. "Темно очень. Расти, брось мне фонарик. Я сейчас сам выйду и посмотрю", проворчал Расцслав, сердясь на себя за то, что уснул. "Ты что, не смотрел фильмы ужасов?" уставилась на него Мидари. Там всегда фигня начинается с того, что один из героев говорит, что он сходит и посмотрит. Его само собой по сюжету съедают. Мы не в кино. И вообще, прекрати мерить всё своей киношной линейкой. Неожиданно для себя окрецился Шибанов. Тоже мне, Идит Пиав. Идит Пиав была певицей, милый, попыталась успокоить его Атика, но Шибанов не слушал и рявкнул: "Хорошо. Мэрилин Монро, Анжелина Джоли, Джулия Робертс.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 Звёздное небо было закрыто клочковатыми тучами, а включить фонарик значит сделать себя мишенью. Поэтому Расислав спустился с крыльца и огляделся. Мёртвый шахтёрский городдок молчал. На лёгком ветерке покачивалась жестяная табличка возле водонапорной башни, на которой уже ничего нельзя было прочесть из-за облезшей краски. Поскрипывал флюгер на здании конторы. Стоп. Когда Расислав вышел,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 Ростислав, Джей Ти, Атика и Мидари стояли возле брошенного ленд-крузера. Точно так же начиналась песчаная буря. Песок взмывал с обочины и кружился, ограничивая видимость несколькими футами. Тут-то из желто-коричневой кучерьмы и раздалось внезапное вкрадчивое хихиканье, пугающее и потустороннее. И точно такое же хихиканье Шибанов услышал сейчас».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 «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого!» Продолжала бормотать Оливия, и чтение отче наш поддерживалось ритмом постукиваний в дверь. Казалось, непрошенный гость издевался. Когда замолкла молитва, прекратился и стук. А потом послышалось знакомое хихиканье. Атика в ужасе зажала уши ладонями, Ромео поднялся... И пошатываясь, и отступая, двинулся к двери. Шибанов остановил его, но старик, глядя перед собой невидимыми глазами, попытался обойти Расцслава. Проклятый гипноз начинал действовать. Шибанова ничего не оставалось, как отвести старику изрядную пощёчину. Аливия ахнула, но отшатнувшийся, едва не упавший Ромео затряс головой и вполне осмысленно воскликнул: "Какого хрена?" "Отступаем", сказал Шибанов. "Там сзади была ещё одна дверь".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 А Чка и Мидари быстро собирали разбросанные по полу вещи. "Бросайте!" крикнул Расцслав, когда в дверь за его спиной глухо стукнуло. Потом толстая фанера прогнулась, по ней проползли четыре чёрные полоски, превращаясь в сквозные царапины, сквозь которые торчали острые изогнутые когти. "Бросайте всё, кроме оружия!" Мидари подхватила кота, который не стал сопротивляться, и выбежала вслед за стариками. Шибанов потащил за рука в непослушную Атику, успевшую, тем не менее, взять сумку с продуктами. Стены домика тряслись, в перекосившейся полке посыпались пустые бутылки и какая-то проржавевшая утварь. «Оливия!» – заорал он, врываясь в подсобку. «Сбейте замок!» Старушка послушно выпалила из своего дроволюка, который вместе с замком снёс половину двери. Шибанов нагнул и распахнул её остатки и замер на пороге. Помимо темноты, в которой мелькал мечущийся песок, внутри было что-то ещё, что-то зыбко подрагивающее, словно воздух над раскалённым асфальтом, рождающий миражи. Что-то едва заметно искрилось, переливалось, но это выглядело куда менее угрожающе, чем заведвшее позади чудовище, судя по грохоту, уже оказавшееся внутри. Поэтому Шибанов крикнул: Вперёд, быстрее. И первым шагнул в проваливающиеся под ногами пустоту, таща за собой жену.